Дружба. Само собой, у кришнаитов существует понятие дружбы. Мало того, существует дружба между человеком и животным. Классический пример – человек и собака. Хотя по ведическим стандартам она считается нечистым животным, у царя Юдхиштхиры был любимый пёс. В Махабхарате описана Великая война между братьями Кауравами и Пандавами. Спустя какое-то время царь отрекся от престола и ушел в лес вместе с собакой, которая его везде сопровождала. Когда наступило время Юдхиштхеры оставить земное тело, пришли за ним полубоги, чтобы забрать на высшие планеты. Но тот сказал «я без собаки не полечу» и взял ее с собой.